Упражнение пятое. Доброта с запада. Не можете быть добрыми к другим? Так хотя бы не причиняйте им боль. Его святейшество дала лама 14. Добра не смыслишь, так худо не делай. Народная мудрость. Пятое упражнение начинается с так называемой западной растяжки, пащематана асана, одного из важнейших упражнений йоги, содержащихся в старинных индийских трактатах, таких как светильник йоги Солнца и Луны, XIV век. Здесь слово «западный» относится к спине, потому что йогой лучше заниматься, расположившись лицом к востоку, в том направлении, в котором мы вращаемся, стоя на земле вместе с ней. Итак, речь пойдет о растягивании спины и особенно центрального канала, проходящего вдоль позвоночника. Как выполнять упражнение? Время – 4 минуты. После выполнения последнего вздоха предыдущего упражнения на выдохе сядьте на коврик. Усаживаясь с вытянутыми вперед ногами, по необходимости сделайте еще один-два вздоха. Чтобы вам было легче сидеть прямо, упритесь обеими ладонями в пол, руки вдоль туловища. Вдохните, а затем тихо скажите, я посылаю тебе доброту. Молча проделайте пять циклов выдох-вдох посылая дыхание и свет. Выдох. Начинайте западную растяжку, наклоняясь вперед, ухватите себя за лодыжки. По мере того, как вы будете становиться все более гибкими, пытайтесь браться за большие пальцы ног большими и указательными пальцами обеих рук. Вдох. Прогнитесь назад, открывая сердце, тянитесь, ухватившись за лодыжки или большие пальцы ног. Выдох нагнитесь вперед и опустите грудь на вытянутые ноги вдох удерживая такую позу смотрите на большие пальцы ног не слишком концентрируя взгляд выдох оставайтесь в этой позиции на протяжении пяти циклов выдох- вдох на выдохе расслабьтесь и сядьте На следующем вдохе скрестите ноги так чтобы вам было удобно и соедините пальцы в замок за спиной руки держите прямыми выдох Следующая часть упражнения называется «алмазное колесо». Поверните верхнюю часть тела налево, одновременно двигая сомкнутые руки направо. Поверните голову, глядя через левое плечо как можно дальше. Удерживайте такое положение на протяжении пяти циклов «выдох-вдох». Основное внимание обращайте на скручивание спины в районе сердца, а не шеи или поясницы. Выдох. Развернитесь, возвращаясь в исходное положение. Сделайте вздох, выдох. Поверните верхнюю часть груди направо, двигая сомкнутые руки влево. Поверните голову, глядя через правое плечо как можно дальше. Удерживайте такое положение на протяжении пяти циклов выдох, вдох. Выдох. Развернитесь, возвращаясь в исходное положение. Вдох. Сцепите пальцы прямо над головой, руки прямые, взгляд вперед. Потянитесь вверх за своими руками, вытягивая позвоночник. Выдох. Продолжая держать руки прямыми, а тело вытянутым, сделайте наклон влево. Оставайтесь в таком положении в течение пяти циклов дыхания. Добейтесь того, чтобы тело сгибалось в области сердца, а не шеи. Поясница прямая. Сделайте выдох. Затем вдохните и выпрямитесь в исходное положение. Выдох. Держа тело вытянутым, сделайте теперь наклон вправо, оставаясь в таком положении в течение пяти циклов выдох-вдох. Сделайте еще один выдох. Затем вдохните и вернитесь в исходное положение. Выдох. Сцепите пальцы за спиной, руки прямые. Опустите грудь по направлению к полу перед собой, спина прямая. Одновременно с этим вытяните руки к небу. Держите лоб параллельно полу так, чтобы спина была по возможности одной прямой линии от макушки до копчика. Оставайтесь в таком положении в течение пяти циклов выдох-вдох. Сделайте выдох, затем вдохните и сядьте прямо. Выдох. Продолжая держать сомкнутые руки за спиной, потянитесь ими назад, приподнимая сердечную область и слегка прогибаясь. Немного откиньте голову назад и оставайтесь в этой позе в течение пяти циклов выдох-вдох, глядя в небо. Как всегда, следите за тем, чтобы сгибаться в области сердца, а не шеи или поясницы. Выдохните и примите обычное положение. Как упражнение воздействует на вас? Две позы в этом упражнении оказывают двухступенчатое физическое воздействие. Наклон вперед над вытянутыми ногами – это один из лучших способов для развязывания узла внутренних каналов в районе поясницы. Именно этот узел является изначальной причиной того, что многие из нас испытывают боли в пояснице. Еще совсем крошечный он уже присутствует в теле с первых минут жизни ребенка, сразу после того, как семя отца оплодотворяет яйцеклетку матери. Раз существует узел, то и мысли на подсознательном уровне, связанные с внутренними ветрами, уже зажимаются этим узлом. Кости нижнего отдела спины постепенно формируются вокруг него, образуя тем самым одну из наиболее слабых и уязвимых точек нашего скелетного каркаса. Данное упражнение помогает нам развязать этот узел, что необходимо, если мы хотим раскрыть и соответствующий узел в сердце. Подобная зависимость предопределена тем, что существует взаимосвязь между точками переплетения внутренних каналов в нашем теле, во многом сходная со взаимосвязью самих пяти уровней. Так же, как более спокойное дыхание приводит к лучшему протеканию внутренних ветров, так и ослабление одного из главных узлов тела запускает механизм ослабления других узлов. Работая над поясничным отделом, мы выполняем добрую половину работы по раскрытию сердца. Настоящая работа над сердцем начинается со сцепления рук за спиной, что автоматически раскрывает грудь. Не забывайте сводить лопатки, чтобы усилить эффект от упражнения. Когда вы наклоняетесь в стороны, старайтесь поворачивать не только шею и поясницу, но и сердечную область позвоночника. Эту область открыть труднее всего, потому что позвонки грудного отдела позвоночника отличаются от других позвонков. Дело в том, что именно эти позвонки присоединены к ребрам. Им приходится нести на себе всю грудную клетку, которая защищает сердце и другие жизненно важные органы. В результате спина в этом месте менее подвижна, а каналы могут стать почти непроходимыми. Когда мы поднимаем сцепленные руки над головой с последующими наклонами в обе стороны, то растягиваем эту обычно неподвижную область тела. Но и опять-таки старайтесь сгибаться в той части спины, что расположена за сердцем, а не в шейном отделе или пояснице. Совершенно не важно, насколько глубоко вы сможете отклониться в сторону, это здесь вообще ни при чем. Важно почувствовать, как сгибаются относительно друг друга позвонки, расположенные в области сердца. После этого мы снова наклоняемся вперед к ногам. Постоянно концентрируйте внимание на полном вытягивании всей спины, во всю длину, как только можете, и на максимальном выпячивании груди вперед, насколько возможно. Задача этих наклонов вперед не в том, чтобы коснуться головой пола. Наоборот, если вы этого добьетесь, то, скорее всего, затянете узел в пояснице, вместо того, чтобы его ослабить. Опускайтесь постепенно, всегда держите спину прямой и следите за тем, чтобы сердце как бы рвалось наружу, опережая грудь. Сначала при наклонах вперед живот будет вставать преградой на вашем пути к совершенству. После нескольких недель занятий внутренние каналы получат соответствующий сигнал и начнут удалять отсюда лишний жирок. Вы станете более подтянутым, легким, будете чувствовать себя увереннее в течение всего дня. Это сделает вас счастливее, что повлияет на внутренние ветра, так вы запустите очередной восходящий цикл улучшения своей жизни. Выполняя наклоны назад, в конце упражнения вновь обращайте внимание на прогиб этой окостеневшей части вашего позвоночника позади сердца, а не шейного отдела или поясницы. В течение всего упражнения возвращайтесь к мысленному вопроснику из предыдущей главы. Ты начинаешь вдох с полного ровного выдоха, ты фокусируешь взгляд на нужной точке или в правильном направлении. И чего эта стерва на работе сегодня на меня наорала? Стоп, не отвлекаться, немедленно вернись к списку. Что именно ты даруешь прямо сейчас дорогому тебе человеку с каждым выдохом, напоенным ароматом розы, сиянием этого алмаза, что покоится в твоем сердце? Дар, который подносится во время этого упражнения, оказывается даром доброты или, говоря более обобщенно, умением не причинять другим людям страданий. Все это относится к пятому уровню, тому самому, на котором произрастают семена, создающие наш мир. Как часто замечает Далай-Лама, каждый великий духовный учитель из когда-либо живших старался убедить нас не вредить друг другу. Наша практика йоги не имеет никаких шансов на успех, если мы по-настоящему не осознаем, в чем смысл этого их призыва. Предположим, что мы на кого-то рассержены и говорим нечто такое, что оскорбляет его чувства. В течение тех нескольких секунд, которые требуются нам, чтобы произнести подобные ругательства, у нас открыты уши, они слышат, как мы причиняем боль другому человеку, открыты глаза, они видят выражение его лица, его реакцию на обиду. Все это безобразие записывается на ту самую видеокамеру ума, которая включена 24 часа в сутки без выходных и перерывов на обед. Каждый отдельный кадр, хранящий изображение лица другого человека, искаженного болью отсказанного нами, записывается. Сотни кадров будут отсняты, прежде чем мы успеем договорить фразу. Каждый из них хранится, затем в нашем уме и набухает там, подобно семени в прогретой солнцем весенней почве. Рано или поздно семена эти дают всходы, воплощаясь в наших мыслях, окрашивая то, как мы видим людей и вещи вокруг нас. И вот мы уже не чувствуем легкости и гибкости после занятия йогой. Вместо этого мы заработали растяжение или даже вывих, а то и перелом. Поэтому если мы действительно хотим, чтобы йога оказывала на нас воздействие, нам необходимо обрести то, что Далай-Лама называет «просветленное своекорыстие» в отношениях с другими людьми. Мы не должны делать, говорить или даже думать то, что может повредить кому-то еще потому что все это обязательно будет записано нашей внутренней видеокамерой и воспроизведено для нас впоследствии и впоследствиях. Упражнение шестое. Царь терпения. Даже одно мгновение гнева уничтожает годы доброты к людям. Учитель Шантидева, восьмой век. Гнев человеку кости сушит и сердце рушит. Русская пословица. В Древней Индии первая часть этого шестого по счету упражнения называлась поза царя рыб – Мацьендра Асана. Мацьендра – это имя великого индийского учителя, который жил более тысячи лет назад. Его учение о йоге, наряду с наставлениями его ученика по имени Гаракша Надха, оказалось сильное влияние на линию передачи йоги далай Тибета. Вторая часть упражнения представляет собой, наверное, самую характерную позу тибетской традиции. Она называется крюк – чак-кю. Как выполнять упражнение? Время 4 минуты. Сядьте прямо, вытянув ноги перед собой. Вдохните и тихо скажите, я посылаю тебе терпение. Молча проделайте 5 циклов выдох-вдох, посылая дыхание, излучая свет. Выдох. Начинайте принимать позу царя рыб, согнув левое колено и поставив левую стопу снаружи правого колена. Теперь согните правую ногу в колене, оставляя ее бедро на полу, а ступню поместив рядом с левой ягодицей. Вдох. Перенесите правый локоть к внешней стороне левого колена, вытяните правую руку вниз и возьмитесь ею за левую ступню. Выдох. Повернитесь и посмотрите через левое плечо, вытянув левую руку вокруг спины и положив ее как можно ближе к правому бедру. Оставайтесь в этой позе в течение пяти циклов, выдох-вдох. Следите за тем, чтобы скручивание позвоночника происходило за сердцем, а не в шейном или поясничном отделе. Выдох. Вернитесь в исходное положение, взгляд вперед, вдох. Повторите эту последовательность движения в другую сторону. Вернитесь в исходное положение и снова вытяните прямые ноги перед собой, спина прямая, выдох. Вдох. Переходите к позе крюк сцепив пальцы перед сердцем и согнув руки в локтях наружу в стороны. Выдох. Одним быстрым движением выбросите сцепленные руки вперед перед собой. На вдохе задержитесь в этом положении, вытягивая позвоночник. Выдох. Повернитесь налево, как можно дальше, перенося руки влево, не сгибая их. Поверните голову и, глядя на руки, оставайтесь в таком положении три цикла «выдох-вдох». Как всегда, акцентируйте свое внимание на повороте позвоночника позади сердца. Выдох. Согните левую руку в локте, прижав его к левому боку, и отведите руки еще дальше влево, глядя как можно дальше через плечо, оставайтесь в таком положении еще три дыхательных цикла. Выдох. Вернитесь в начальное положение для крюка и повторите всю последовательность вправо. Как упражнение воздействует на вас? Это упражнение тоже оказывает двухступенчатое воздействие. Его первая часть освобождает особый узел, расположенный в области бедер, что опять-таки оживляет вашу сексуальную энергию и благотворно сказывается на пищеварении. Этот набор поз и движений интересен еще и тем, что усиливаемый им поток внутренних ветров высвобождает физический воздух, застрявший в животе и кишках. Так что не очень-то удивляйтесь, если обнаружите, что вы начали рыгать или пускать газы во время выполнения скруток. Это хороший знак. Повороты также укрепляют брюшные мышцы, делая живот плоским и удаляя лишний жир стали. Когда вы переходите к крюку, расслабляющее воздействие перемещается на критические точки верхней части спины в области сердца, а также шеи и плеч. В основании шеи рядом с позвоночником находится еще один важный узел, являющийся основной причиной негибкости и закостенелости всего шейного отдела. Когда этот узел распутан, это сразу же сказывается и на узле в сердце, главной цели тибетской сердечной йоги. Постоянно контролируйте направление взгляда во время поворотов. Пусть этот пункт никогда не исчезает из вашего мысленного вопросника. Сознательные усилия, заставляющие ваши глаза смотреть как можно дальше в сторону, ослабляют в них напряжение и снимают усталость. Постепенно вы обнаружите, что это улучшает зрение на весь оставшийся день. Постепенно помните о том, что дыхание, относящееся ко второму уровню, образует мост между физическими упражнениями йоги и внутренними ветрами, делающие возможными все эти изменения к лучшему. Поэтому, поворачивая верхнюю часть тела как можно дальше, старайтесь не допускать при этом трудностей с дыханием. Не позволяйте дыханию сбиваться во время удержания скрутки. Всякий раз, делая вдох, сознательно старайтесь вытянуть позвоночник еще прямее и еще длиннее. Если в течение дня вы много времени проводили за рабочим столом или перед компьютером, выполнение этого упражнения даст вам возможность использовать взаимосвязь между первыми тремя уровнями. Переплетение канала в задней части бедер имеет тенденцию уплотняться, когда мы долгое время сидим, не вставая и не растягиваясь. Внутренние ветра меняют направление, и вот вы уже замечаете, что ваше дыхание стало поверхностным и неровным. Когда вы, наконец, встаете, то чувствуете боль в спине. Упражнение помогает ослабить закупорку каналов, восстановить глубокое дыхание и гибкость бедер. Бедра вообще играют важную и неоцененную по достоинству роль в здоровье всего человеческого тела. Когда практика йоги станет регулярной, бедра начнут раскрываться, и вы обнаружите, что простые движения вроде ходьбы или привычные положения тела вроде сидения на месте начинают доставлять вам удовольствие. Тазобедренный узел развязывается, подавая радостный сигнал узлу в сердце еще глубже, вслед за внутренними ветрами, и наши мысли начинают течь свободнее, прежде всего из-за того, что они привязаны к более свободному току этих самых ветров. Но подношение дара дорогому для нас человеку также воздействует на ветра, только уже изнутри. На этот раз мы подносим нашему визави дар терпения, терпения или смирения. Это способность не впадать в гнев, в те особые моменты нашей жизни, когда кто-то или что-то действительно выбивает тебя из колеи. Учитель Далай-Лама I говорит, что существует два вида терпения, которые вы можете поднести. Первое из них – это, конечно же, терпение в отношении тех людей, с которыми вам трудно уживаться. Хорошим примером может служить ваш вечно недовольный босс. А вот второе заключается в том, чтобы попросту не огорчаться по поводу различных событий и ситуаций головной боли, автомобильной пробки или скверной погоды. Весь фокус в том, чтобы научиться распознавать в себе гнев на самых ранних его стадиях, когда вы еще только начинаете чувствовать себя не в своей тарелке или испытывать легкое раздражение. После того, как на этой плодородной почве буйным цветом расцветет гнев, что вполне может случиться через минуту-другую, обычно бывает уже слишком поздно пытаться контролировать себя. При этом один единственный миг гнева может уничтожить все те благие заслуги, которые вы создали, культивируя добросердечие и дружелюбие многие месяцы или даже годы. Кстати, есть тут еще один прием, который вы можете применить, если знаете, что вам предстоит исключительно напряженный день, а то и неделя. Например, сегодня до обеда вам надо попасть на прием к начальнику, которого вы терпеть не можете. Древние книги, посвященные умению отдавать и брать, гласят, что вы можете посылать аромат розы и сияние алмаза, в данном случае само терпение, вперед в будущее себе любимому. Эффект такой практики приятно изумит вас, выполняйте ее время от времени. Вдруг посреди напряженных переговоров, как раз когда ваш оппонент становится совершенно невыносимым, вы неожиданно обнаруживаете, что получили мощную дозу терпения, вы спокойны, как удав и мило улыбаетесь своему собеседнику. Может, статься вы даже и не вспомните, откуда взялся этот нежданный подарок. Упражнение седьмое. Лук и стрела радости. Когда я призываю вас упорно трудиться, я на самом деле всего лишь учу вас радоваться, когда вы делаете людям добро. Учитель Шантидева, восьмой век. От улыбки станет всем светлей. Советский поэт-песенник Плецковский. Традиционно существует некая логика в последовательности выполнения упражнений. Одни суставы лучше расслаблять после того, как размяты и расслаблены другие. К определенным узлам легче добраться, когда распутаны другие. Как раз теперь мы достаточно разогрелись, чтобы поработать непосредственно над сердцем, используя полный прогиб спины назад в хорошо известной позе под названием «большой лук» – дханур Асана). Кроме того, упражнение дополнено тибетской позой, которая носит название «стрела» – (Датарсанг) и обеспечивает обратное движение, прогиб вперед. Она вновь выравнивает тело и предотвращает любые болезненные ощущения после занятия. Стрела также включает в себя древнюю индийскую асану лев – симха асана – секретное оружие, устраняющее напряжение и усталость. Как выполнять упражнение? Время – 3 минуты. Сядьте прямо и тихо скажите, я посылаю тебе радость. В течение пяти циклов выдох-вдох, посидите, не двигаясь, посылая вовне дыхание и свет. Выдох. Приступайте к выполнению позы большой лук, опустившись на пол и перевернувшись на живот. Сделайте вдох. Выдох. Согните ноги, протяните руки назад и схватитесь за лодыжки. Вдох. Потянитесь руками вперед и ногами назад отрывая грудь и бедра от пола. Оставайтесь в этой позе в течение пяти дыхательных циклов. Выдох. Опуститесь на пол в исходное положение. Отдохните в течение вздоха другого, затем повторите. Вдох. Приступая к выполнению стрелы, встаньте на колени, раздвинув их примерно на полметра. Ступни касаются друг друга и изогнуты так, что пальцы остаются прижатыми к полу, а пятки оторваны. Вы балансируете на коленях и пальцах ног. Теперь мягко сядьте на пятки. Можете сделать выдох-вдох, пока устраиваетесь в этом положении. Выдох. Поставьте ладони на пол между коленями, пальцы вперед. Прогните верхнюю часть позвоночника, выдвигая сердце вперед. Закиньте голову вверх, глядя в небо. Откройте рот и опустите челюсть вниз, растягивая лицевые мышцы. Оставайтесь в таком положении в течение пяти циклов, продолжая дышать через нос. Выдох. Опустите голову и округлите спину, упираясь ладонями в пол, чтобы растянуть сердце. Удерживайте позицию в течение пяти дыхательных циклов. Но теперь каждый выдох делайте резко и через рот, шепотом произнося слог «Ха». Выдох. Сядьте прямо и расслабьтесь. Как упражнение воздействует на вас? В нашей повседневной жизни крайне редко появляются причины для выгибания позвоночника назад, разве что нам вдруг взбредет в голову проводить взглядом летящий прямо над головой самолет. Поэтому возраст и груз жизненных неурядиц постепенно переделывают кости нашей спины на свой лад. И вот мы уже сутулились, заработали впалую грудь и вобрали голову в плечи. От всего этого сердце наше захлопывается, как ракушка. Седьмое упражнение сердечной йоги разворачивает этот процесс в обратную сторону. Двигайтесь очень осторожно и медленно, буквально уговаривайте свою спину открыться, прогнуться назад. Понадобились годы, чтобы образовалась эта сутуловатость вашего позвоночника, и, конечно, потребуется некоторое время, чтобы с помощью нежной, но настойчивой стабильной практики выпрямиться обратно. Вначале вам может пригодиться что-то вроде дополнительной подкладки под бедра, например, подойдет сложенное одеяло. Мужчинам, возможно, потребуется пара дополнительных вздохов, чтобы поудобнее уложить свое хозяйство. Давление, которое вы испытываете в нижней части живота, вещь полезная. Фактически оно способствует уплощению живота и стимулирует активность внутренних желез. Как раньше, все внимание на раскрытие груди и сердца. Отведите плечи назад и прогнитесь в области сердца. Может показаться, что откидывание головы назад или глубокий прогиб в пояснице более эффективны, но эти внешне хорошо заметные движения не оказывают значительного воздействия на распутывание самого главного узла – сердечного. Привыкните следить за растягиванием кожи на груди. Вам стоит включить этот пункт в умственный вопросник, особенно во время выполнения большого лука. Находясь в позе стрела, прежде всего думайте о том, чтобы хорошенько потянуть свод стопы и икры. Это очень освежает после дня, проведенного на ногах. Кроме того, мышцы задней части ног и стопы связаны в длинную цепь, ведущую к верхнему отделу спины и к плечам. Поэтому после такого растягивания вы можете почувствовать себя словно после хорошего растирания спины. Когда вы открываете рот, во время выполнения этой части упражнения, вы переходите к позе лев. Разевайте его шире и шире, пока не почувствуете две параллельные линии натянутой кожи, идущие вверх и вниз по обе стороны от носа и рта. Удерживайте натяг во время всех пяти дыхательных циклов. Те два боковых канала, которые в районе позвоночника расположены вдоль центрального, поднимаются по задней части шеи к макушке, а затем опускаются ко лбу. В точке между бровями они обвивают центральный канал, образуя небольшой, но очень коварный узел. Когда вы в глубокой задумчивости или сильном расстройстве трете свой лоб, вы еще туже затягиваете этот узелок. Кстати, именно из-за него нам так часто кажется, что головные боли начинаются с лобной области. Так вот, растягивая рот в позе лев, мы фактически изо всех сил тянем за концы боковые каналы, спустившиеся к ноздрям за концы. Это ослабляет узел во лбу и снимает напряжение, накопившееся там в течение дня. Нужно знать еще кое-что очень важное об этих свободных концах боковых каналов. Наиболее эффективным способом вытянуть их и развязать лобный узел является широкая искренняя улыбка, Кроме шуток, в этом одна из причин того, что от улыбки сразу улучшается настроение. Округляя спину в конце стрелы, вы компенсируете все прогибы вперед. Съешьтесь, скомкайте плечи и почувствуете, как натягивается полоса кожи через всю верхнюю часть вашей спины. Возможно, вы услышите звуки, похожие на хруст, а затем почувствуете, как напряжение покидает шею и плечи в виде приятного потока. Негромкие звуки такого рода во время выполнения упражнений – добрый знак, их могут, например, производить крошечные струи внутренних ветров, освобождаясь при развязывании мелких узлов. По мере того, как ваша практика йоги будет улучшаться, вы будете все реже и реже слышать такое похрустывание, потому что внутренние каналы начнут открываться и будут оставаться открытыми. Таким образом, мы подошли к обсуждению одной важной составляющей йоги, о которой не слишком много говорят. Упражнения на первом уровне, уровне физического тела, облегчают течение внутренних ветров через различные тончайшие каналы. Именно в этом с самого начала и состояло главное предназначение асан. Представьте свои каналы в виде маленьких садовых шлангов с узлами на них. Предположим, из шланга не идет вода, потому что на нем есть узел, который этому препятствует. Если вы не заметили этот узел и врубили кран на полную мощность, шланг может попросту лопнуть. Что-то в этом роде может произойти, если вы занимаетесь какой-нибудь энергичной йогой, которая все быстрее и сильнее разгоняет внутренние ветра по каналам. Если при этом вы не предпринимаете адекватных усилий по развязыванию узлов в каналах, то результаты могут быть самыми неожиданными, от растяжения мышц до чувства раздражительности или желания превзойти других, которые только увеличиваются по ходу ваших занятий. Каждому, кто изучает йогу, необходимо работать над тем, чтобы избежать такого развития событий, ибо оно может перечеркнуть все наши усилия и свести на нет все, чего нам удалось достичь на занятиях. Лучший способ работы над узлами – просто быть предельно серьезными в практике дарования принятия в течение всего комплекса упражнений. Когда вы дышите, концентрируйтесь на выдохе, особенно когда в конце стрелы вы резко выталкиваете воздух со звуком «Ха». При этом посылайте другим дар радостных усилий. Вам известно это прекрасное, вдохновенное чувство, когда вам интересно то, что вы делаете. Кровь бурлит творческими идеями, в воздухе витает радостное возбуждение. Ум сливается с той задачей, которую вы решаете, надолго забывая про еду и сон. Именно это радостное возбуждение мы и даруем в этом упражнении вместе с ароматом розы и светом алмаза из своего сердца. В нашем случае речь идет о радости, связанной с самым волнующим делом всей нашей жизни – помощи другим людям. Представьте, что человек, которому вы подносите свой дар, внезапно вдохновляется настолько, что отныне становится для всех вокруг кем-то вроде матери Терезы, пусть и в мелочах. Умение кому-то помочь здесь, кого-то поддержать там и так каждый день и дома и в офисе, везде радостно раздавая доброту, как рождественские подарки круглый год. Но какие узлы на каналах смогут устоять перед радостью, которую вы посеяли щедрую рукой? Ветра, раздуваемые правильной йогой, веют так свободно и весело. Упражнение восьмое. Безмолвие с небес. Когда мы видим корову, то на самом деле смотрим на противоположность всего того, что не является коровой. Учитель Дхармакирти, седьмой век. Послушайте ворона, а может быть собака, а может быть корова, но тоже хорошо. Успенский, детский писатель. Конечная цель йоговских упражнений состоит не столько в стремлении сделать течение внутренних ветров более свободным, сколько в том, чтобы заставить некоторые особые потоки внутренних ветров течь в другом направлении. Это оказывает глубокое воздействие на сам образ мыслей, рождая совершенно новое видение всего, что нас окружает. Мы подробнее поговорим об этом в последних двух упражнениях. Теперь же этот процесс начинается на физическом уровне с выполнения перевернутых асан и вытягивания ног к небу. Эта хорошо знакомая индийская асана называется поза для всего тела, сарвангасана, потому что она предназначена для всего тела сразу, особенно для его центрального стержня, пронизывающего сверху донизу каждого человека. Кости шейного отдела тоже расслабляются и раскрываются, распуская узел каналов, расположенный в этом месте. Сопровождающая тибетская поза называется тряпичная кукла, кекапчак, и представляет собой компенсирующее движение для выравнивания шеи, вытянутой предыдущим положением. Она происходит из более старых тибетских линий передачи. Ее главная задача – сбросить все напряжение в шее и сердце, позволив плечам, шее и верхнему отделу спины выгнуться, уронив голову назад, как у тряпичной куклы. Как выполнять упражнение? Время, 3 минуты. Снова усядьтесь поудобнее. Вдохните и скажите так, я посылаю тебе спокойствие. Молча проделайте 5 циклов выдох-вдох, посылая дыхание и свет. Выдох. Поза для всего тела начинается на выдохе с того, что вы принимаете положение лежа на спине с вытянутыми ногами. Вдох. Заведите ноги за голову и поставьте на пол за собой, держите их вместе. Сомкните пальцы и сведите лопатки вместе. Затем согните руки в локтях и упритесь ладонями в бока в нижней части спины. Пальцы указывают в небо. Постарайтесь поставить локти как можно ближе друг к другу. Выдох. Вдох. Опираясь спиной на ладони, поднимите ноги вверх, пока они не станут совершенно перпендикулярными полу. Добейтесь того, чтобы ваши ступни находились строго над бедрами а основной вес вашего тела приходился на плечи, а не на шею. Взгляд устремлен на точку сразу за кончиком носа. Оставайтесь в таком положении на протяжении 15 циклов выдох-вдох. Позже, когда привыкнете к этой позе, можете увеличить это число до 25. Выдох. Медленно опустите ноги на пол за головой. Можете либо коснуться пальцами пола, сохраняя ноги прямыми, Либо согнув колени, расположите их по сторонам от ушей. Сделайте пять дыхательных циклов. Выдох. Согните колени и медленно вернитесь в положение лежа на спине. Вдох. Сделайте пять медленных вздохов и перейдите в положение стоя на коврике. Приступая к тряпичной кукле, ноги вместе, пальцы сомкните за спиной, руки прямые. Глубокий выдох. Вдох. Прогнитесь назад от сердца. Сводя лопатки вместе и сохраняя нижнюю часть спины прямой. Свободно откиньте голову назад, глядя вверх. Хорошенько потянитесь руками к полу для более глубокого прогиба. Расслабьтесь и вернитесь в исходное положение сидя. Как упражнение воздействует на вас? На физическом уровне наше сердце работает постоянно, перекачивая кровь через многие километры кровеносных сосудов. Сердечное сокращение само по себе происходит благодаря движению внутренних ветров. Форма сердца отражает конфигурацию невидимых каналов в этом месте тела. Человеческая голова чуть ли не целый день находится выше сердца, и тому приходится работать с дополнительной нагрузкой, чтобы подавать кровь вертикально вверх. Всякий раз, когда мы ложимся, помещая голову и сердце на один уровень, сердце получает долгожданный перерыв в борьбе с гравитацией. Когда мы опускаем голову ниже сердца, то мозг получает гораздо больше питания, чем когда-либо. Некоторые из упражнений сердечной йоги включают в себя именно такое положение головы по отношению к сердцу. Сначала это будет казаться непривычным и даже не очень удобным, но через несколько недель вы заметите некоторые изменения. Если вы из тех людей, которых целыми днями беспокоит забитый нос или вечно текущие сопли, или проблемы с гайморовыми пазухами, синусит, сенная лихорадка или даже астма, то скоро обнаружите, что эти упражнения представляют собой дешевую и долгосрочную альтернативу всем этим пилюлям, капсулам и аэрозолям. Большинство подобных закупорок происходит попросту из-за того, что земное притяжение заставляет слизь собираться в карманах на дне пазух. Когда мы оказываемся в позе головой вниз, накопившаяся жидкость высвобождается и к концу занятия мы уже дышим свободно и легко порой даже не замечая этого. Когда поза для всего тела выполняется правильно, вы ощущаете чувство тишины и равновесия, иногда это похоже на чувство полета. Конечно, правильное выполнение этой позы потребует некоторой практики. Более того, из-за того, что она включает в себя раскрытие шеи, вы должны приступать к ней только под руководством опытного инструктора по йоге. Но даже если вы просто будете стабильно и настойчиво обращаться к этому упражнению в течение нескольких недель, то ваша шея впервые за долгие годы почувствует себя хорошо. Не менее важно, чтобы после сгибания шеи вперед уравновесить это, откидывая голову назад, чтобы предотвратить болевые ощущения после занятий. Вот почему в сердечной йоге мы переходим к тряпичной кукле. Не забудьте сделать несколько вздохов перед тем, как встать. Сердцу требуется некоторое время, чтобы возобновить нормальную циркуляцию крови в голове. Вы непременно почувствуете головокружение, если поторопитесь. Балансирование при удержании ног в вертикальном положении само по себе помогает нам лучше почувствовать невидимый центральный канал. Так и запишите в своем вопроснике к этому упражнению. Стараешься ли чувствовать канал в виде ощущения оси, проходящей через центр тела? Продолжайте дышать, как всегда, обращая больше внимания на долгие и ровные выдохи, сопровождаемые тем же звуком удовлетворения и облегчения. Сейчас, как и во всех двигательных упражнениях, глаза остаются открытыми и смотрят в заданную точку, фокусируясь на ней одной. На самом деле фокусировка и есть то, что мы подносим дорогому нам человеку, выдыхая во время выполнения этого упражнения. Существуют разные формы фокусирования или сосредоточения взгляда. Есть, например, сверхъестественная концентрация, которую можно наблюдать в глазах профессионального игрока в бейсбол, в тот момент, когда он следит за мячом, стремительно приближающимся к его бите. Или, скажем, полностью погруженный в себя взгляд искушенного бизнесмена, ведущего трудные переговоры по сотовому телефону. На более глубоком уровне фокусирование взгляда соответствует медитация разновидность сосредоточенного на чем-то одном или однонаправленного молчания ума. Медитация не слишком отличается от того всепоглощающего чувства, которое испытываешь, когда теряешь представление о себе, читая хорошую книгу или смотря какой-нибудь захватывающий фильм. Все эти формы концентрации имеют нечто общее, мы фокусируемся на единственной вещи, совершенно игнорируя все остальные. Как говаривали древние учителя, когда видишь одну вещь, то на самом деле ты смотришь на противоположность всего того, что в целом мире не является этой вещью. Ну и какое отношение все это имеет к нашей йоге? На самом начальном уровне это означает, что мы сможем лучше концентрироваться на упражнении, если в комнате меньше других объектов, которые необходимо игнорировать. На практике это выражается в том, что помещение для занятий йогой должно быть чистым и аккуратным поэтому спрячьте или вообще выбросьте из комнаты все лишнее, оставив только то, что является совершенно необходимым. Все, на чем могут задержаться ваши глаза и ум, все, что может сбить вас с концентрации на указанной точке фокусирования взгляда. Однако такой порядок нужно навести не только в комнате для занятий йогой. Если вы рассчитываете обрести ту разновидность концентрации, которую мы посылаем другим, то придется очиститься в более широком смысле. Это обусловлено тем, что наш ум чем-то похож на память компьютера. Он обладает конечной емкостью для хранения вещей, не байтом больше. Если я спрошу вас, сколько пар обуви у вас имеется или как много безделушек раскидано по всему вашему дому, ваш ум немедленно начнет вызывать перед мысленным взором изображение каждой из них. Этот пример показывает, насколько на самом деле загроможден наш ум. Какая-то старая пара кроссовок, которую мы уже сто лет как не носим, занимает, тем не менее, драгоценное место в нашем уме. А раз место уже занято, то мы можем упустить какую-нибудь великолепную мысль, ей просто негде будет разместиться. Постоит, постоит, да и уйдет. Тот же принцип, применимый к нашим взаимоотношениям с людьми, к тем книгам, которые мы читаем, и к тем новостям, которые предпочитаем. Емкость нашего ума не небеспредельна запутавшись в сотни объектов на внешнем, поверхностном уровне, не так-то просто спуститься глубже на уровень другой. А когда нам все-таки удается углубиться, то мы замечаем, как что-то случается с нашими внутренними ветрами. Их поток начинает успокаиваться и очищаться. Это мгновенно сказывается на первом уровне, так как длящееся ничем не прерываемое внутреннее молчание насыщает наше тело гораздо лучше, чем полноценное трехразовое питание. Некоторые мастера йоги в древней Индии и Тибете избавлялись от потребности в пище и даже в самом дыхании. Они питались исключительно безмолвием. Нам не обязательно заходить так далеко, но сама идея вам понятна. Если мы хотим, чтобы йога работала на нас, делая нас сильными и подтянутыми, то концентрация безмолвия нужна нам не меньше, чем здоровая пища. Вот почему мы подносим этот дар безмолвия кому-то другому, ведь это лучший способ обрести его самому, нужные семена посеяны. Упражнение 9. Смерть неведения. Мы должны уподобиться садовникам. Йога-сутра, учителя Патанджали. Добрые сердца, как сады. Мысли добрые, как корни ростков. Добрых дел созреют плоды, расцветающих в саду добрых слов. Лонгфеллоу, американский поэт, 19 век. Строфы из трактата, посвященного йоге и написанного более шести веков назад, советуют нам после занятия спокойно полежать, чтобы успокоить тело и освежить ум. Известное классическое положение для отдыха получило название «поза мертвого человека» – шавасана, потому что с физической точки зрения ее цель – лежать неподвижно, как труп. На уровне сознания мы продолжаем внутреннюю работу, выполняя практику дарования. Упражнение заканчивается краткой разминкой из традиции Далай-Лам, известной как растяжка-встряхивание, трук-дренг, за которой следует несколько мгновений тихой радости по поводу той добродетели, которую мы постарались наполнить свое занятие йогой. Как выполнять упражнение? Время 4 минуты. Начинаем с позы мертвого человека. Лягте на спину, удобно раскинув руки и ноги. Пальцы расслаблены, ладони смотрят вверх. Вытяните шею, как бы откинув голову от остального тела. Затем позвольте себе расслабиться, закрыв глаза. Если хотите, укройтесь одеялом. Медленно выдыхайте и вдыхайте, представляя, что вес вашего тела уходит в пол. Отыщите любое напряжение в теле и позвольте ему уйти. Представляйте, что оно также утекает через пол. Сохраняйте такую концентрацию около двух минут. Затем лежа расслабленно и спокойно вдохните и скажите «Я посылаю тебе мудрость». Оставайтесь неподвижным в течение двух минут, посылая мудрость через дыхание и свет. Переходим к растяжке-встряхиванию. Начинайте медленно шевелить руками и ногами, растягивая и встряхивая их. Поворачивайте голову из стороны в сторону, не отрывая ее от пола. Левой рукой поочередно берите пальцы правой руки и осторожно растягивайте их в суставах. Затем проделайте то же самое с пальцами левой руки. Помассируйте ладони и каждый палец большим пальцем противоположной руки. Разотрите руки, как будто вы их моете. Теперь медленно повернитесь на бок и сядьте, помогая себе руками. Спокойно посидите некоторое время. Вспомните те шесть даров, которые вы поднесли, излучая свет алмаза и аромат розы из своего сердца. Порадуйтесь тому, что вы старались сделать дорогого вам человека счастливым. Напоследок еще раз вглядитесь в световой мост нежно-голубого цвета между алмазами вашим и его сердце. На мгновение всего лишь на один миг представьте, что существует бесконечное количество точно таких же мостов, сотканных из света между вашим сердцем и сердцем каждого живого существа на каждой планете во всей вселенной. Как упражнения воздействуют на вас? В этом последнем упражнении комплекса, выполняемом на коврике, просто постарайтесь как можно лучше расслабить все и каждую часть тела. Это заслуженный отдых, однако вы, возможно, обнаружите, что испытываете напряжение в одних и тех же местах просто по привычке. Занесите это в ваш мысленный вопросник, чтобы внимательно отслеживать те области тела, которые еще нуждаются в расслаблении. Необходимо, чтобы произошли изменения на втором уровне, в дыхании. Расслабьте ту часть горла, которая до этих пор помогала вам озвучивать выдох, однако продолжайте пропускать воздух через ту же точку в гортани. Это касается как вдоха, так и выдоха. Это позволит внутренним ветрам лучше двигаться в задней части шеи по всем трем главным каналам. Теперь старайтесь делать длинные и неслышные вздохи. Уделите некоторое время, размышлением обо всех пяти уровнях вы даже можете представить себе как все глубже погружаетесь с уровня на уровень в собственное тело осознаете как физическое тело расслабляется как успокаивается дыхание углубитесь еще на один уровень проследите путь от спокойного дыхания к внутренним ветрам выясните действительно ли вы их чувствуете Не нужно представлять себе нечто похожее на ветер из вентилятора, дующий через соломинки для коктейля. Внутренние ветра, поющие сейчас после выполнения упражнений во внутренних каналах, лучше ощущать как простое чувство радостного удовлетворения, которое вы испытываете, спокойно сидя на склоне лесистой горы или на берегу ночного океана. Спуститесь к своим мыслям, плывущим на этих новых тихих ветрах. Подумайте о конечном даре. Дари мудрости, дари познание важных истин, глубочайших основ бытия. Мудрость подобна мороженому, у нее есть много разных вкусов. У той мудрости, о которой мы говорим, совершенно особый вкус. Куда бы ни поехал Далай-Лама, о чем бы его святейшество не говорил, он неизменно снова и снова повторяет одну и ту же вещь. Несмотря на множество различий между людьми на земле, все мы схожи в одном. Каждый хочет, чтобы все у него в жизни происходило наилучшим образом, и ни один из нас не хочет никаких жизненных проблем или неприятностей. Но проблемы и беды все равно случаются, никто не может быть застрахован от них на сколько-нибудь длительный срок. Мудрость заключается в понимании того, откуда действительно берутся эти проблемы и как их избежать. В течение всего занятия по тибетской сердечной йоге мы пытались посеять новые семена добра в нашем уме. Внешне работая над телом, мы, тем не менее, внутренне предавались благим размышлениям. Если заниматься йогой именно так, терпеливо, радостно и дня в день, тогда эти добрые семена будут получать все больше и больше мысленной подпитки и дадут хорошие всходы. Не забывайте, что, согласно величайшей мудрости учителей Древней Индии и Тибета, эти семена созревают в нашем уме, окрашивая и то, что мы видим вокруг, и наши представления о самих себе. Если мы были добры и внимательны к другим, тогда эти семена принесут добрые плоды. Ведь они определяют то, каким мы видим сам этот мир. Например, вы станете считать погоду, какой бы она там ни была, на самом деле все более приятной. Они окрашивают также наш взгляд на других. И вот вы уже замечаете, что все меньше и меньше людей раздражают нас день ото дня. Они определяют даже то, как мы воспринимаем самих себя». Йога начинает работать на вас, вы чувствуете себя сильнее, моложе, да и просто счастливее, чем когда бы то ни было в прошлом. Упражнение 10. Йога на весь день. Балерины, не теряйте время на автобусной остановке, незаметно тренируйте разворот стопы. Джордж Баланчин, великий балетмейстер, 20 век. Итак, даже полчаса сердечной йоги каждый день засевают нивы нашего ума тоннами отборных семян зародышей нового мира. Но не трудно понять, что если мы пустим на самотек остальные двадцать три с половиной часа и позволим им идти как раньше, то вряд ли нам удастся избежать засорения полей сорняками старого подхода к жизни и к общению с другими людьми. И тогда наши дни по-прежнему будут состоять из непредсказуемой чехарды взлетов и падений. Мы так и не избавимся от всех проблем, отравляющих нашу жизнь. Вот когда нам понадобится йога на весь день. На тибетском языке она называется Чулам Нелджор. Одно из наиболее обстоятельных ее описаний встречается в произведениях мастера йоги Дхармабхадры по прозвищу Ртуть. 1772-1851. А другое в работах Дачена Нингпо. 1878-1941, приходившегося учителем наставнику нынешнего Далай-ламы. Способ выполнения такой йоги прост и заключается в том, чтобы в течение всего дня использовать минусы досуга для возвращения на один из пяти уровней, неважно, когда вы вспомните об этом, дома, на работе или в дороге. Вы только восстанавливаете связь с преобразующей силой йоги, а затем продолжаете жить и работать дальше. Давайте рассмотрим, как это работает на каждом из пяти уровней. На уровне физического тела самая важная часть йоги на весь день заключается в том, чтобы с утра до вечера просто держать спину прямой, чем бы вы ни занимались. Не думайте, что это так просто, как кажется. В том же древнем Тибете умение сидеть прямо в течение всего дня вообще считалось самой главной йоговской практикой. Если мы хотим быть здоровыми и сильными, Нам необходимо научиться постоянно держать центральный канал прямым, по возможности не допуская его сгибания и перекручивания. Когда мы горбимся, наш позвоночник искривляется, а центральный канал следует за ним. Не менее важно перестать сутулиться и прятать голову в плечи. Все это весьма обычная реакция на тяготы жизни, и с какого-то момента наши плечи начинают застывать в таком положении. Такая поза приводит к затягиванию узла, расположенного за сердцем что препятствует или вообще перекрывает движение внутренних ветров, подавляя нашу способность по-настоящему любить окружающих нас людей. По мере погружения в йогу вы столкнетесь с техниками, известными как внутренний замок. Это такие методы намеренного перенаправления тока внутренних ветров и прорыва через узлы в каналах. Вы хоть сейчас можете начать работать с одним из таких методов, возвращаясь к нему в течение всего дня. Он состоит всего лишь в том, чтобы не забывать подбирать живот, когда вы идете, стоите или сидите. Со временем вы почувствуете особые тонкие мышцы в глубине живота, которые вы слегка напрягаете, создавая область внутреннего безмолвия, оказывающая благотворное влияние на внутренние ветра. Ну а для начала просто слегка втягивайте живот вовнутрь всякий раз, когда вы о нем вспоминаете. Это упражнение не повредит и вашей талии, Удачным стечением обстоятельств является также то, что выполнять его гораздо легче, когда ваша спина прямая, плечи слегка развернуты назад, грудь колесом, а сердце распахнуто для всего мира. Не забывайте и про боковые каналы, работайте над ними, растягивая уголки рта. Улыбайтесь столько, сколько можете, и еще чуть-чуть, не прерываясь ни на минуту. На следующем уровне, уровне дыхания. Постоянно в течение дня возвращайтесь к тому, чтобы просто делать полные и медленные выдохи. Практика эта сама позаботится обо всем остальном. Ее одной вполне достаточно, чтобы предотвратить прерывистое дыхание, почти отдышку, которая так часто приходит к нам, когда возникают стрессовые ситуации на работе или дома. Это, в свою очередь, позволит нам избежать волнений внутренних ветров уровнем ниже тех самых волнений, которые вызывают большинство так называемых производственных заболеваний, язву желудка, проблемы с сердцем, различные расстройства здоровья, связанные с длительным пребыванием за компьютером. При этом не следует забывать, что самый лучший способ добраться до этих внутренних ветров – действовать с четвертого уровня, уровня мыслей. Если из всей этой аудиокниги вы запомните одну единственную вещь, то пусть это будет бесценный навык круглосуточного выполнения практики дарования принятия. Попав по дороге на работу в пробку, с любовью посмотрите вперед на бритый затылок соотечественника, только что подрезавшего вас на своем шестисотом. В вагоне метро одарите любящим взглядом усталого работягу, сутулившегося от груза, навалившихся на него забот. Нежно посмотрите на своего коллегу в офисе, который собрал на вас злобу. Видно, у него выдался очень непростой денек. Взгляните на своего мужа, жену или детишек, любого, кого вы привыкли воспринимать как данность и которым тоже пришлось нелегко сегодня вечером. А потом просто подышите спокойно, безмолвно и незримо для других. Просто сидите и дышите. Тихо вдыхайте воздух, забирайте из сердец этих людей все неприятности, введите их к своему алмазу и уничтожайте все до последней капли. Выдыхая, даруйте им то, в чем они, по вашему мнению, нуждаются. Подносите то, чего они, как вам кажется, очень сильно хотят. Выходной? Пожалуйста. Повышение? Запросто. Хомячок? Нет проблем, своего отдам. Подружку, чтобы не страдать от одиночества? Какие наши годы? Терпение? Легко. Здоровье? Подставляйте ладони. Мудрость? Что может быть проще? Почувствуйте, как аромат розы окутывает их. Коснитесь их алмаза лучом света из вашего собственного алмаза а уже в следующее мгновение, когда загорится зеленый или опустеет вагон подземки, просто продолжайте свой путь. Это истинная йога. Семена действительно упали в благодатную почву.